Глава пятая. Происходящее вокруг казалось мне сном. Второй реальностью, в которой сейчас находилась не я, а мой двойник. Разговаривала, принимала решения, улыбалась. Я бы никогда не ушла из дома посреди ночи. Не согласилась бы на сомнительное предложение незнакомого мужчины, и уж тем более не осталось бы у него ночевать. Для прошлой меня это за гранью». «Мама с ума сойдет, если узнает о моей выходке, но другого выхода на данный момент я не видела. Вылетая из дома, я искренне надеялась на свою подругу Ленку, единственного человечка из моей незамужней жизни, с кем я сохранила связь и продолжала общаться. Но она оказалась не в городе и должна была приехать только к следующей неделе, а другие запасные варианты я не успела продумать. Не ожидала, что реальность рухнет в один момент». Погребая под своими обломками, и совершенно не подготовила запасные выходы. Поэтому имеем, что имеем. О том, что ушла из дома, я ни капли не жалела и не сомневалась в принятом решении. Измена – это предательство, а предательство я прощать не собиралась. Хорошо, что завтра выходной. На свежую голову съезжу к маме и за два дня придумаю, что делать. Сниму квартиру или комнату. Вариантов уйма, нужно только найти их. За то время, пока Руслан плескался в ванной, я успела начистить картошки, порезала курицу и уже приступала к овощам для салата, когда услышала довольное. Ммм, как вкусно пахнет. Уже готово? Рядом со мной мелькнул обнаженный торс и приятно потянула свежим ароматом мужского геля для душа. Широкая рука потянулась за кусочком помидора, воруя у меня из тарелки, и ее владелец виновато улыбнулся. «Минут через десять», – смутилась невольно. Руслан был одет лишь в банное полотенце, обмотанное вокруг бедер. Зачесанные назад влажные волосы блестели в свете подвесных кухонных светильников, на широкой груди местами еще поблескивали капли воды, притягивая взгляд. Не то чтобы я не видела полуобнажённых мужчин, в наше время это уже не редкость, но не так близко и интимно, чтобы чувствовать его энергетику ощущать жар кожи, вздрагивать от нечаянных прикосновений. Подобная близость волновала и будила странные эмоции, сбивала с толку, заставляя забывать простые вещи. «Ой!» дернулась от резкой боли, не заметив, как соскочил нож и прошелся по кончику пальца. «Что случилось? Порезалась? Дай посмотрю!» Сразу же отреагировал Руслан, сокращая и без того невозможно малое расстояние между нами. Все в порядке?» замотала головой, отступая. Я и так терялась в его присутствии, а при таком близком контакте и вовсе все мысли вдруг резко превратились в кашу. Сейчас при хорошем освещении я без труда могла рассмотреть родинку на правой щеке, прямой крупный нос, резко очерченные красивые губы и ямочку на квадратном подбородке – Но больше всего притягивали тёмно-карие глаза, цвета горького шоколада, которые не отпускали, затягивая в свой омут, согревали теплом и обещали что-то очень-очень заманчивое. «Женя!» Я молча помахала перед его носом рукой, показывая, что не соврала. «Зря». Руслан тут же перехватил мою ладонь, хмурясь и разглядывая порез. Капли крови бежали по пальцу, размазываясь по линиям сгиба. Ранка была неглубокой, но болезненной. «Это не шутки. Я принесу пластыри и перекись, оставь все, кивнул он в сторону плиты. «Я сам доделаю. Присядь и не вздумай продолжать». Он развернулся, поспешно удаляясь из кухни, в комнату, а я не смогла удержаться. Обернулась, восхищенно любуясь на мощную спину, насильные руки, узкие бедра разглядывая его как восьмое чудо света и все еще не верю что такие мужчины существуют в реальности. Андрей никогда не обращал внимания на подобные мелочи, не переживал из-за моих неудач и уж тем более не рвался помогать на кухне. Даже когда однажды я располосовала себе ладонь так, что пришлось ехать накладывать швы, и тогда никто не подумал облегчить мне жизнь или освободить от домашней работы. Сама, все сама. Дома обязанности были строго распределены по ролям. Это неплохо, да и я ничего не имела против, но иногда все же с завистью поглядывала в сторону семей, где муж мог помочь жене по хозяйству, не считая, что сделал одолжение. А тут подумаешь, пальчик порезала. Через пару минут кровь прекратится, ничем страшным не грозит, но руслан все равно не оставил эту ситуацию без внимания заметил отругал позаботился хотя мог бы плюнуть или сделать вид что его это не касается я зависла на какое то время не зная как поступить поэтому пропустила момент когда он вернулся назад уже одетый и совсем необходимым давай руку я сама спасибо все еще не решаясь его подпустить женя «Позволь себе хоть иногда быть слабой, и не лишай меня удовольствия позаботиться о тебе», глядя прямо в глаза, серьезно произнес Руслан. Таким тоном, что я не смогла устоять. Сыграло ли роль то, что я отвыкла от подобного отношения? Или просто Руслан умел очаровывать парой слов, но закусив губу, я все же протянула ладонь, разрешая ему коснуться себя?» И вздрогнула, затаив дыхание, когда теплые пальцы ласково коснулись моей кожи, обжигая странным интимным подтекстом. Палец защипало, стоило каплям из бутылочки упасть на ранку, в то время как внутри все успокоилось. Улеглись лишние волнения, и меня окутало приятным ощущением тепла и заботы. Присутствие Руслана и его отношение ко мне дарили чувство защищенности. Пусть ненадолго, пуская это всего лишь на один вечер, но я хотела хотя бы на время забыться, не думать о проблемах и не переживать завтра, когда начнется новый день, я снова с головой окунусь в жестокую реальность, а пока эгоистично не желала отпускать ощущения сказки. Руслан аккуратно наклеил пластырь, не торопясь отпускать мою руку и нежно прошелся подушечками пальцев по тыльной стороне ладони. «Там картошка горит», – пролепетала, приходя в себя, с неохотой вспоминая об ужине. Внимание постороннего мужчины было приятно, но непривычно смущало. «Садись за стол, сейчас разберусь», – бодро скомандовал он. С ловкостью шеф-повара закончил с салатом, выключил сковороду с готовящимся картофелем, проверил курицу и принялся сервировать стол. «Наверное, первый раз за всю мою жизнь на кухне за мной ухаживал мужчина». Андрей не терпел всякие хлопоты, связанные с готовкой и уборкой, вечно морщился и находил кучу отговорок, чтобы не принимать в этом даже минимальное участие. А с годами такие просьбы и вовсе воспринимались в штыки, поэтому я прекратила пустые попытки привлечь его к помощи, избегая лишний раз скандала. «Картошка просто чудо получилось! С корочкой!» Открывая сковороду, вдыхая аромат и закатывая от удовольствия глаза, прокомментировал Руслан. Словно это была не простая еда на скорую руку, а кулинарный шедевр от шеф-повара. «Давно не ел такую. Вообще не помню, когда в последний раз сидел вот так, по-семейному, в уютной обстановке. Да еще в такой приятной компании», — улыбнулся обезоруживающе. Разложил по тарелкам, достал упаковку сока, разливая по стаканам. «Знал бы, что у меня будут гости, прикупил бы чего покрепче. А пока так. За знакомство!» Подмигнул, делая первый глоток, с жадностью набрасываясь на горячий ужин, уплетая за обе щеки и позволяя с аппетитом насытиться и мне. И только после этого, задумчиво глядя на настенные часы, выдал. «Ну а теперь рассказывай, что произошло на самом деле?» Я замерла на мгновение, пряча взгляд и не зная, что ответить. «Рассказать все как есть? Зачем? Завтра я поблагодарю его за протянутую руку помощи, попрощаюсь, и мы разойдемся в разных направлениях. У нас нет будущего, нет перспектив. Даже надежды на то, что мы можем стать друзьями, не суждено сбыться». Достаточно просто взглянуть на меня и на этого мужчину, чтобы понять, что мы из разных миров, у нас разный круг общения, материальное положение и наверняка разные интересы. То, что он по-рыцарски помог и не оставил меня на улице, еще ни о чем не говорит. Это просто человеческое сочувствие. К тому же Руслан человек не местный, а это означало, что в скором времени он по-любому отсюда уедет. «А я останусь». «Просто неудачный вечер», — пожала плечами, уходя от прямого ответа. «Это мы уже выяснили. Но ведь была предыстория. Что-то заставило тебя выйти в мороз в таком виде? Собиралась на праздник? Кто-то обидел?» Ровным тоном поинтересовался он, но я уловила в его голосе стальные нотки — Руслан тактично обходил острые углы, не лез в личную жизнь и не задавал прямых вопросов про мужа, но интерес явно светился в глазах, и обвинительный приговор уже был вынесен. «Только для чего мне создавать лишние проблемы? Ему? Себе? С Андреем я разберусь позже. Сама. Когда успокоюсь и смогу трезво, без слез и обид взглянуть на ситуацию». Поговорю, разложу по полочкам, объявлю о своем решении. Руслан в нашей с Андреем ситуации явно лишний. Незачем вмешивать чужого мужчину, который не имеет никакого отношения к произошедшему, в семейный конфликт. Да, почти. А ключ дома забыла. Соврала, не моргнув глазом. И близкая подруга оказалась вне зоны доступа. Как-то все так наслоилось друг на друга. Плюс хулиганы. Все на эмоциях. Я опустила взгляд, разглядывая пустое дно стакана, и молясь, чтобы он не начал настаивать на подробностях, не расспрашивала о муже, семье. Не хочу. Не желаю портить вечер еще свежими ранами, делиться и снова окунаться в кипящее жерло обиды. Помедлила, краем глаза наблюдая за его реакцией, и, воспользовавшись тем, что Руслан задумался, принялась по привычке собирать грязную посуду со стола. «Оставь я сам», — поднялся следом он, мягко оттеснил от мойки и добавил. «Поздно уже. Если устала, иди ложись отдыхать. Завтра что-нибудь придумаем. Вторая комната свободна, можешь занять ее. Я не стала спорить, согласно кивнув, и быстро ретировалась осваивать новую территорию, опасаясь новых расспросов. В квартире действительно было две комнаты — спальня и просторная гостиная. Я бы выбрала себе первую, с удобной двуспальной кроватью, большим зеркалом во весь рост, в которое я успела на себя полюбоваться. Но так как за удобство платил Руслан, то и выбирать ему, а его сумка лежала как раз в спальне. Поэтому пришлось довольствоваться диваном, хотя и на него жаловаться было грех большой, современный, кожаный. «Раскладывать его я не стала, и без того на нем уместилось бы две меня. Просто застелила простынёй, бросила одну из подушек, найденных в шкафу, и прихватила тонкое одеяло. Спать придется в нижнем белье, потому что, увы, но и об этом я также не позаботилась» я уже забралась под одеяло и выключила свет готовясь спать улавливая редкие звуки доносящиеся с кухни как раздался звонок смартфона заставляя вздрогнуть от неожиданности стрелки показывают далеко за полночь все знакомые спят сердце загрохотало в груди пустившись в скач кому я могла понадобиться в такое позднее время кто вспомнил обо мне наплевав на приличие если только муж